Глава 14. Испанская башня. поэтто Кальяри. Ева быстро обнаружила, что время на острове течет по-другому. Оно более растянуто, расслаблено, а временами, особенно рядом с морем и перед бескрайними прериями бирюзового неба, зависает в безвремени, что очень влияет на его жителей. По сравнению с Миланом, люди как будто двигались в замедленной съемке, и ей нравился такой способ наслаждаться жизнью. Они остановились выпить в Корто-Мальтезе, одном из деревянных киосков, разбросанных по набережной. Маленькие бары с навесами вместе с автобусными остановками использовались горожанами Кальери как точка для назначения встреч, как объяснил ей Райс. Побережье было усеяно рядами пальм и пересекалось длинной велосипедной и пешеходной дорожкой. Много людей в тот теплый полдень бегали трусцой, шли пешком или катались на велосипеде в нескольких сотнях метров от моря. По твоему восторженному взгляду я делаю вывод, что ты впервые в Калерии, сказала Мара, возмущенно оценивая одежду коллеги: темноармейские армейские ботинки, рваные джинсы и потертую кожаную куртку. Она остановилась взглядом на пирсинге в носу из-за которого та больше походила на рокершу, чем на полицейского. Никакого лака для ногтей, даже намека на блеск для губ или помаду. Ни кошелька, ни портфеля, ни сумочки или любого другого аксессуара, куда можно было бы положить хотя бы пачку носовых платков. Эта деталь очень беспокоила ее, Ведь женщина без сумочки так же непредсказуема, как кошка, переевшая амфетамина. Если ты хочешь скрыть свою женственность, «У тебя это отлично получается, милочка», — едко подумала Райс. «Впервые на Сардинии», — ответила Крочи, глядя на одежду Мары, которая, по ее мнению, была слишком элегантной для полицейского. «В такой одежде она либо хочет привлечь к себе внимание, либо заставить тебя чувствовать себя неполноценной. В любом случае, дорогая, ты начинаешь не с той ноты», — подумала Ева. «И если ты продолжишь так смотреть на меня, это плохо кончится». «Ну, могло быть и хуже, не так ли?» — сказала Мара, прежде чем сделать еще один глоток пива. «Я не знаю. Это ты мне должна сказать». «А знаешь что? Не хочу портить тебе сюрприз», — парировала Райс с задумчивой улыбкой. Ева почувствовала плохо скрываемую ненависть. Казалось, женщину из Кальяри заставили принять ее. Она надеялась, что это было просто пресловутое инстинктивное недоверие сардинцев к жителям континента. «Сначала я приняла тебя за туриста. У тебя нетипичные итальянские черты», — сказала Раис, наблюдая за цветом кожи своей коллеги, лазурными глазами, россыпью веснушек, на лице с тонкими почти эльфийскими чертами. Одного взгляда на волосы цвета вороного крыла Было достаточно, чтобы Мара сделала вывод, что Миланка недавно покрасила волосы. Кустарная работа, краска из супермаркета, дешевка. По очень светлому цвету тонких бровей она сделала вывод, что изначально Ева была блондинкой или даже рыжей. «Моя мать Ирландка!» «Я многое у нее взяла», — отрезала Ева. Мара Райс удивленно выгнула бровь. «Ирландка в Милане!» «Звучит, как название фильма». «Так ты моя напарница?» спросила Крочи, резко меняя тему, словно ей не нравилось говорить о себе. «Точно. Ты уже хочешь пожаловаться на меня?» «Это будет не в первый раз». «Пока что ты под наблюдением», — подстрикнула Ева. «Я никогда не работала в паре с женщиной». «И я. И, честно говоря, не то чтобы в восторге от этого». «Ты знаешь, а по тебе не скажешь», — пошутила Крочи. Выглядишь такой счастливый. Раис растянула губы в улыбке, на этот раз искренней. Сколько ты уже работаешь в отделе нераскрытых преступлений? – спросила Миланка. Меня только что перевели. Я еще не приступала. Начнем вместе. Не знаю, как здесь, но отдел нераскрытых преступлений в Милане – это лимп, куда отправляют любого, кто навалил дерьма. Словом, место для неудачников. «Здесь то же самое с той разницей, что это новый участок, и нам с тобой придется разгребать всю работу и нераскрытые дела не только в Кальяри, но и по всему острову, потому что наше управление впереди планеты всей», — сказала Мара. «Шутишь?» «Нет, я очень серьезно. Это значит, что куда бы мы ни пошли, нас будут ненавидеть как две занозы в заднице, и если мы сделаем что-то не так, то появятся два козла отпущения, которых принесут в жертву». «Как ты понимаешь, козлы — это мы с тобой. Засада по всем фронтам. Ты куришь?» «Нет». «Я тоже. Это хорошо от меня не будет пахнуть куревом, и моя дочь не скажет, что я снова дымлю. Слушай, ты собираешься нормально работать или будешь брать больничные, пока тебя снова не переведут?» Спросила с резко, и вопрос этот граничил с личным оскорблением. Ева еле сдержалась, чтобы не вылить на нее пиво. «Я не такой человек, Райс. Я просто хочу делать свою работу», — примирительно выдавила она. «Будем надеяться, что нам дадут такую возможность». «Почему?» «Скажем так, обстановочка так себе, и я попала в отдел совсем не за заслуги на поле боя». Поднялся прохладный ветерок, принесший шум моря к побережью и заставивший мягко шелестеть пальмы на набережной. В воздухе запахло вечером. «Если вдруг тебе интересно, это Сирокко. Он дует с моря в сторону побережья и летом приносит нам африканскую жару, раскаляя город», — сказала Мара. «В буквальном смысле, потому что он разжигает летние пожары и сводит людей с ума». «Сколько тебе платят за работу гида?» — съязвила Ева. «Вы только посмотрите, как разошлась эта иностранка. Дай ей палец, по локоть откусит». Мара сказала это с полуулыбкой. Ева восприняла это как очередной признак того, что лед между ними немного растаял. «Когда ты официально приступаешь к работе?» — спросила Райс. «Послезавтра. Я приехала пораньше, чтобы устроиться и осмотреться». «Хорошо. Послушай, признаюсь, помимо этой херни из отдела нераскрытых преступлений, нас ждет еще одна неприятность». «Что ты имеешь в виду?» «Если ты заинтересовалась...» Тебе об этом лично расскажет одно заинтересованное лицо.